Глава 1.1.00.0 Лабиринт. Алифинал. Кто я? Я самая обыкновенная. Девочка компьютерного века. Одна из тех, кто учился буквам по клавиатуре. Одна из тех, кто рвался из дома не на улицу, а в сеть. Одна из тех, кто никогда не видел своих друзей. Одна из тех, кто привык быть кем угодно, вздорной грубоватой Ксении, любопытной малолеткой Маши, писателем-детективщиком-романом, хакером Сёмой, солидной и умной Ольгой. Меня было так много в глубине. Я самая обыкновенная. Просто я здесь живу. А энергичный и умный подполковник Тамилин работает. Да пусть я никогда не верила в дайверов. Пусть считала их сказкой. Но я же знала, о чем эта сказка. О свободе, о людях, которые не теряют себя в глубине, не о волшебниках, творящих виртуальные чудеса, а о людях, научившихся жить в сети. И пусть теперь я работаю в МВД, пусть у меня есть звание и должность, но я гражданка Диптауна, а уж потом гражданка России. «Я самая обыкновенная», — отвечаю я Томилину, — Только я здесь живу, понимаете? Это плохо, наверное, что я здесь живу. А может, так и состарюсь в этом теле. И по службе никуда не продвинусь. Мне это неинтересно. Зато я вижу то, чего вы не видите. Томилин смотрит на Дениса, кивает, и тот быстро выходит. Косясь на меня и вроде бы с симпатией. Неужели он тоже доволен, что проект по созданию дайверов провалился? — На чистоту, — хмуро спрашивает Томилин. «Вы довольны, что все так кончилось?» «Конечно», — говорю я. «Извините». «Карина, но вы же понимаете, это ничего не изменит. Государству нужен контроль над глубиной. И не ради самого государства, ради мирных граждан, понимаете?» «Нет, не понимаю», — честно отвечаю я. «Ведь мы справляемся сами. Худо, бедно, но справляемся. Разве в настоящем мире у нас не осталось работы?» «Мы?» Подполковник интонации выделяет слово. И «Я киваю, мы» те, кто живет в глубине». «Это ваш настоящий облик?» — неожиданно спрашивает Тамилин. «Таких вопросов не задают. Даже нижестоящим. Но я снова решаю ответить. Да». «А у меня не совсем». Он внезапно улыбается. «Нехорошо получается». «Ну и что вы напишете в отчете?» «Чистую правду» отвечаю я, что ничего заслуживающего служебного расследования в тюрьме не обнаружено за исключением мелких нарушений трудовой дисциплины. У меня, правда, были сомнения. Показалось, что в тюрьму ухитряются проникнуть посторонние. Но теперь-то я понимаю, это лишь часть программы перевоспитания осужденных. Томирин кивает. «Разрешите идти?» – спрашиваю я. «Мне надо заняться отчетом». «Я завтра буду в управлении, — говорит Тамилин, со своим отчетом. В 9.00. Насколько я понимаю, согласно правилам хорошего тона, мне надо показаться вам в настоящем облике. Это так неожиданно и трогательно, что я с трудом сохраняю невозмутимое лицо. Интересно, он мудр и седоволосый или молод и энергичен? Интересно, конечно. Половину ночи я провожу в глубине а в девять утра еще сплю, отвечаю я, извините. Конечно, если это приказ, Тамирин качает головой, нет, не приказ, не смею больше вас задерживать. И на какой-то миг мне кажется, будто я вижу его, настоящего, ни молодого и ни старого, человека лет сорока, который упрямо учился работать на компьютере, пытался постичь глубину, не из любви к ней, не из любопытства, а лишь потому, что был соответствующий приказ. Одинокого служаку, поднаторевшего в кабинетных играх, но тоже не из любви к ним, а ради того, чтобы делать свое дело. Мне даже становится его жалко. Но жалость — это не то, ради чего я готова просыпаться в девять утра. «Всего доброго!» — говорю я, прежде чем уйти.